Эпилог. Три года спустя. Находясь на балконе, я положила ладони на мраморные перила и окинула взглядом сад. Насколько же он прекрасен. Создавалось ощущение, что бесконечен, ведь даже находясь на четвертом этаже, я его краев не видела. «Что ты тут делаешь?» Услышав этот вопрос, я обернулась. Сзади себя увидела Кая. Просто любуюсь садом. Ответила, даже не замечая того, что уголки моих губ приподнялись в улыбке. «Ты уже вернулся из Империи лета? Я думала, что ты прибудешь только завтра». Получилось освободиться раньше. Кай тоже подошел к перилам и посмотрел вниз. Я отметила то, что его ладони были скрыты перчатками. Остальные части протезов — рукавами черной рубашки. Кай вообще выглядел безупречно. Впрочем, как и всегда так сразу и не скажешь, что в прошлом он являлся парнем из бедных районов, более того, перечеркнутым. Но его протезы интересовали слишком многих. Поэтому даже несмотря на то, что Кай скрывал их под одеждой, его все равно постоянно рассматривали. И это было головной болью для Глории. Кай вообще сам по себе внешне безбожно хорош. Он являлся парнем, в которого было влюблено множество аристократок. И как бы это странно ни звучало, Но протезы Кая лишь способствовали тому, что у него появились прямо очень навязчивые поклонницы. Кай умел давать понять, что для него существовала только Глория, но поклонницы все равно постоянно возникали рядом. Вот только хоть как-то повлиять на их отношения они не могли. Вообще никто не в состоянии этого сделать. Ведь чем больше я наблюдала за Каем и Глорией, тем больше понимала, насколько сильно они любят друг друга. Как прошла поездка? — спросила Укая. — Хорошо. Мы пришли к соглашению. И кронпринц Лета опять интересовался тем, как у тебя дела. Я приподняла бровь. Я не знала, какие цели преследовал Даррен де Блэкер, но в те редкие разы, когда мы виделись, он проявлял ко мне крайне открытые знаки внимания. Я их пресекала и ясно давала понять, что нечто такое вообще неуместно. По большей степени я могла просто игнорировать ухаживание кронпринца Лета. Но меня волновало то, что они до ярости доводили Кейла. «Он просил меня передать тебе несколько драгоценных камней», — сказал Кай. «Как подарок на твой прошедший день рождения. Но я отказался». «Спасибо», — я облегчённо выдохнула. Кай прекрасно знал про эту ситуацию, хотя я открыто никогда раньше не рассказывала ему про нее. Но он поступил более чем правильно, решив не передавать мне подарок от Деблэкера. Еще не хватало, чтобы об этом узнал Кейл. К счастью, мы с кронпринцем Лето виделись очень редко. Не чаще, чем раз в год. Теперь, когда соглашение подписано, возможно, мы вовсе больше встречаться не будем. Где его высочество? Кай ошел от мраморной перегородки. Он сейчас с Доном. Я как раз собиралась идти к ним. Тебе нужно поговорить с Кейлом? Да, но это может подождать вечера. Не буду сейчас отвлекать вас уверен если это что-то срочное то лучше не откладывать только отчет по поездке он подождет но я постараюсь вечером зайти до того как ты уложишь Доона спать я давно его не видела думаю он будет очень рад тебе я улыбнулась но кстати раз ты уже вернулся можно выбрать день и собраться всем вместе я твоих сыновей постоянно вижу и они с доном вообще стали лучшими друзьями Но наших семейных дней уже давно не было. Я сегодня поговорю об этом с Кейлом. Я кивнула и вновь улыбнулась Каю. После того, как он ушел, я еще некоторое время стояла на балконе. Эта весна была особенно теплой. Слишком рано все покрылось зеленью и расцвело. Словно даже погода старалась во благо Империи. Она создавала по-настоящему благоприятные условия, в том числе и для урожайности которая за последнее время была в разы повышена. А это означало значительное понижение цен на большинство продуктов и увеличение рабочих мест. Я вспомнила про пророчество «Дамы кровей». Как только Деон родился, уровень жизни в Империи сам по себе начал возрастать. Я не понимала, совпадение это или нет, но иногда создавалось ощущение, что наш с Кейлом сын стал настоящим благословением. Лишь одним своим рождением, принесшим в Империю, «Благословение и процветание». Отталкиваясь ладонью от перилы, уходя из балкона, я не могла не вспомнить про Анаис. Уже почти три года, как она умерла. До сих пор мне это казалось такой дикостью. Она ведь могла жить, если бы смиренно приняла бы наказание, которое получила за все свои злодеяния. Но, наверное, нахождение в монастыре для нее казалось слишком чудовищным, из-за чего сестра раз за разом пыталась убежать. Естественно, у нее ничего не получалось. Но как раз самая ее отчаянная попытка это сделать, стоила она из жизни. Во время родов в самой палате стражи не было. Они находились в коридоре, и Анаис решила, что, возможно, для нее это хороший шанс. Почему-то она подумала, что дверь, которая вела в уборную, на самом деле являлась еще одним выходом, из-за чего, сразу после родов, вскочила с кресла и попыталась туда добежать. Сестра была еще слишком слабой, и медсестра попыталась ее задержать. В итоге Анаис схватила скальпель, которым попыталась порезать женщину, но покачнулась и сама на него упала. Ее так и не смогли спасти, хотя пытались. В тот же день Анаис умерла. Мне это событие не далось легко. Я всей душой ее не могла терпеть, но все же Анаис являлась неотъемлемой частью моей жизни. И даже как-то трудно стало понимать, что ее больше нет. Еще одним поводом для нервозности стало то, что проклятие делало каждый новый круг после смерти сестры. И я сразу испугалась, что жизнь вот-вот начнется заново, и в ней мы все вновь будем страдать. Но вот ее не стало, а жизнь продолжилась. Лишь целиком и полностью осознав то, что проклятие не начало новый круг, я поняла, что оно точно снято. Она и своей глупостью покончила свою жизнь, но она также таким образом дала понять, что все то, что она натворила, теперь полностью исправлено. Наступило время быть счастливыми. Пройдя по коридору, я подошла к двери детских покоев и открыла ее. «Я вижу, что вы весело проводите время», — произнесла, окидывая взглядом огромную башню, которую Кейл соорудил вместе с Дуоном. «Мама!» Сын, увидев меня, поднялся с коврика и побежал в мою сторону. А оказавшись рядом, тут же обнял. Да он пока что являлся еще совсем крохой. Ему было лишь чуть больше двух с половиной лет. Но смотря на этого вечно улыбающегося и любящего попроказничать мальчишку, я поверить не могла, что в будущем он станет тем самым огромным, серьезным и мрачным верзилой. Я подняла Даона на руки и крепко обняла. Насколько же сильно я его любила. Я ждал тебя. Кейл подошел и губами прикоснулся к моей щеке. А я была готова растаять даже от этого поцелуя. Извини, что задержалась. Я еще раз обняла Деона. Лишь после этого поставила его на ноги и, взяв сына за руку, пошла с ним смотреть на сооруженную башню. Просто, когда я проходила мимо балконов, не смогла сдержаться и зашла на один из них. Сегодня прямо очень хорошая погода. Может, пойдем и погуляем в саду? Все, что пожелаешь, моя обожаемая жена. Кил положил ладонь мне Наталью, пальцами немного сминая ткань платья. По коже тут же пробежали мурашки. Всю прошлую ночь мы занимались любовью. Впрочем, как и все предыдущие ночи, но все равно прикосновений было слишком мало. Мы словно бы не могли насытиться друг другом. В таком случае я сейчас соберу Дуона, и мы можем идти, мой обожаемый муж. Я поднялась на носочки и коротко поцеловала Кейла, ладонью зарываясь в его волосы. Насколько же сильно мне нравилось это делать. Была бы возможность, я бы вечность пальцами перебирала его непослушные пряди. У Дуона было несколько нянь, но я старалась не прибегать к их услугам. По возможности самой заниматься нашим с Кейлом сыном, и наслаждаться каждой минутой, проведенной с ним. Так и сейчас, собирая игрушки, я прекрасно знала, какие у него самые любимые. Уже вскоре мы вышли в сад. Да он сразу же помчался бегать по газону, а Кейл обнял меня и притянул к себе, поцеловав макушку. Этот день и правда был чудесным, как и предыдущие. Также я не сомневалась в том, что таковыми будут последующие, ведь в каждом из них... Мы счастливы.